Хандра. Февраль, что ненависть к живущему питает, Зловещий холод свой Из урн огромных льет, И бледных жителей погоста заливает, И смерть в туманные предместия он шлет. Свой стан чесоточный без отдыха сгибает, По стилку у плиты ища худой мой кот. По крыше старого поэта Дух шагает, и грустным голосом, как призрак, песнь поет. Горюет колокол. Дымящимся поленьем хрипящие часы фальцетом вторят с рвеньем, в то время, как в игре, где аромат плохой, наследник роковой у них водянки старый, молодой валет червей и дама пик с ним в пару, Зловеще речь ведут об их любви былой.